Предисловие к печатному изданию Я очень рад, что книгу заметили в издательстве АСТ. Я вел переговоры с другими, плохими, негодными издательствами. Но кого-то испугало название, а кого-то, видимо, содержание. Или, может быть, я не умел представить книгу правильно. Но в итоге все вышло наилучшим образом. После множества ревизий книга стала гораздо точнее, подробнее и интересней. А я, как Джоан Роулинг, после 33 отказов скоро стану миллиардером. Хулиномику экранизирует Спилберг или хотя бы Михалков. Хотя во втором случае я, конечно, вряд ли смогу претендовать на главную роль. С момента появления первой онлайн-версии книги прошло около 9 месяцев. Ее увидели больше 20 000 человек. На самом издатовском варианте я уже заработал минимум в 10 раз больше, чем полагается начинающему автору. Несмотря на пиратство, торренты и форумы Люди продолжают покупать книгу каждый день, хотя и ВКонтакт, и Фейсбук, и Яндекс, и Гугл не разрешают ее рекламировать. Но, как говорится, свинья везде грязь найдет. Так и слава нашла героя. После большого опроса, я собрал больше тысячи ответов, выяснилось, что цензурная версия книги нужна лишь 4% читателей, остальных вполне устраивает используемая лексика. Хотя с каждой новой версией матерщины становилось все меньше. Некоторые даже жалуются, мол, где же тот пионерский угар, который был в первой версии книги, и верните, пожалуйста, хуи. Но со временем я осознал, что можно писать веселый и сильный текст, практически не используя бранных слов. Единственное слово, которое заменить никак не получается, это «пиздец». Очень уж оно удобное. Оно встретится вам еще восемь раз. Крепитесь. В версии, которую вы прослушиваете... Матерщины на самом деле совсем немного. Куда больше должен пугать слушателей авторский юмор с налетом расизма, шовинизма и мизогении. Спешу сообщить, что это всего лишь шутки, и зачастую я потешаюсь над тупостью тех, кого они забавляют, в том числе и над собой. Судя по реакции, этот подход люди прекрасно понимают. Пока все складывается хорошо, по крайней мере еще никто не подал в суд, и меня не уволили из института. Чувствую, что предисловие начинает превращаться в сеанс гештальтерапии. Вполне достаточно отметить самое важное. Теперь хулиномика книга издатая.